Пища богов. Книга первая. Утро пищи. Глава первая. Открытие пищи. Часть первая. В 19-го столетия в нашем весьма странном мире впервые начинает разрастаться класс людей, в большей части случаев пожилых, которых называют, и совершенно правильно называют, учеными. но которые терпеть не могут этого названия. Они до такой степени его не любят, что в журнале «Природа», с самого начала ставшим их привилегированным органом, слово «ученый» никогда не употребляется, как будто бы его совсем нет в скверном языке нашей страны. Но публика и пресса, тем не менее, величают их учеными, когда о них зайдет речь. Выдающийся ученый, знаменитый ученый, прославленный ученый, так мы их обычно величаем. Как мистер Бенсингтон, так и профессор Редвуд, несомненно, заслужили любое из вышеозначенных прилагательных к слову ученый, еще до своего чудесного открытия, о котором говорится в этом повествовании. Мистер Бенсингтон был членом Королевского общества и экс-президентом Химического общества, а профессор Редвуд,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 В манерах и фигуре любого актера средней руки гораздо больше достоинства, чем во всех членах королевского общества вместе взятых. Мистер Бинсингтон был мал ростом, весьма пришив и слегка заикался. Он носил золотые очки и мягкие ботинки, во многих местах разрезанные из намазорий. В наружности профессора Редвуда тоже не было ничего замечательного. До открытия пищи богов. Я настаиваю на этом названии. Они жили такой неизвестной жизнью, какая выпадает на долю лишь выдающимся ученым, а потому я ничего не могу сообщить читателю об их прошлом. Мистер Бенсингтон завоевал свои шпоры, если можно так выразиться, от джентльмене, носящим мягкие ботинки, замечательным исследованием ядовитых алкалоидов. А профессор Редвуд прославился, не помню уж чем он прославился,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 на беспрестанно менявшиеся рисунки, прислушиваясь к шипению фонаря, к тихому голосу профессора и к другим каким-то звукам совершенно необъяснимым. Как вдруг зал осветился, и я понял, что эти последние звуки обусловливаются дружным жеванием булок и сандвичей, принесенных с собой запасливыми членами ассоциации, чтобы закусить под прикрытием магической темноты. Редвуд продолжал говорить, прохаживаясь перед экраном, на котором только что красовались его диаграммы. Вид у него был самый обыкновенный, черноволосый, худенький человек, нервно торопливый, очевидно занятый чем-то своим посторонним и читающий доклад только по обязанности. Бенстингтона я тоже слышал один раз в те давно минувшие годы на педагогическом съезде в Блумсбери. Подобно большинству химиков и ботаников,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 самого обыкновенного мальчика в течение 10-12 лет обучить химии так же хорошо, как и по дешевым, распространенным тогда учебникам. Помимо своей учености, оба почтенных джентльмена были самыми обыкновенными людьми, как видите. Пожалуй, даже менее практичными. Это можно сказать обо всех ученых на свете. Большая публика не замечает в них обыкновенно ничего замечательного, а мелочи, напротив, всем бросаются в глаза. Вообще нет более мелочных людей, чем ученые. Живут они по большей части в тесном кружке собратьей по науке, почти в монастырской остановке, вечно занятые своими исследованиями и ничем другим не интересуются, кроме своего мелочного самолюбия. Забавно смотреть на какого-нибудь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 Они, пожалуй, сами не сознавали важности того, что делают. Положим, и мистер Бенстингтон, и профессор Редвуд, в юности избирая себе профессию, отдавая свои силы соответствующим наукам, не могли не руководствоваться отчасти и фантазией, мечтами о славе, о величии своего призвания. Без такой мечты разве мог бы молодой человек всецело отдастся делу, которое сулит ему только положение ученого? Нет, они, несомненно, понимали, что делают, несомненно, мечтали, а не только копались в пыли. Но величие открытие осенило их настолько, что сами они, увидав это величие вблизи, перестали верить в него. Поэтому-то, может быть, Редвуд сделался таким неуживчивым, раздражительным.